Глава 53. Звереныш За тебя, дорогой Без первым протянул бокал с коньяком, а двое друзей в ответ дотронулись своими, втроем уединились подальше от всех гостей, которые уже порядком поднадоели, и Матвею, мечтающему поскорее уединиться с молодой женой, в уже заранее приготовленном номере, и Демьяну, которого в данный момент интересовало лишь одно самочувствие мышки. В положении его любимая жена. Теперь уже демон сдувает пылинки с нее, не только в переносном смысле этого слова. Друзьям он об этом только что рассказал. Веселья и поздравлений было хоть отбавляй. И ведь демон знал наверняка. Искренне радуется за него. Без зависти, пафоса и фальши. Просто потому, что по-другому не умеют. Беса тоже бесила вся эта толпа народа, Но он стойко держался, видел по глазам, что Саше нравится. Щеки раскраснелись, улыбка с лица не сходит, а ради этого и он готов потерпеть. Глаза-то горят, и Карим уже заранее готовился к благодарности. Ночью, в спальне, по полной, так сказать, программе сексуального марафона. Без. теперь твоя очередь», – Демьян усмехнулся, на что старший друг лишь скривился в ответ, грозно-фыркая. «Ну а чего, спрашивается, тянуть?» Продолжал этот несносный демон, игнорируя недовольную физиономию мужчины. «Девочка, тебе нравится, да и ты, кстати, не безразличен». «Видел, как глаза горят?» Матвей решил все-таки растормошить своего старшего товарища, поддакивая Демьяну. «Видел я, как наш бесик...» Сделал акцент на последнем слове, снова вызывая у Карима зубовный скрежет. Медлячок танцевал. Ручки на талии, потом на попе, еще немного и раздел бы ее прямо там. Засмеялся, игнорируя перекошенную физиономию мужчины. Шутники. Фыркнул Карим, делая очередной глоток коньяка. В принципе, доля правды в их словах есть, но бес пока решил не торопить события. Пусть все идет своим чередом. Сначала надо с Сафаровыми разобраться. Возможно, Саша и не захочет остаться, когда сможет вернуться в свой обычный жизненный режим. От этой мысли Бес периодически закипал. Сам-то он уже давно решил, что не отпустит. Вот вообще никак не получится. Не хватает Кариму девочки этой. Мало ее. Не насладился еще, да и вряд ли ежик ему надоест». «Кто еще, как не она, вредного и несносного беса терпеть будет? Да еще и строить периодически пытается, засранка!» «Да мышь от чистого сердца!» Матвей улыбнулся, похлопав друга по плечу. «Ты бы задумался, а вдруг?» Договорить да не успел, как дверь в комнату резко открылась. Без стука влетел Давид, пылая яростью. «Бес, они девочку увезли!» и Карим взревел, резко меняясь в лице. «Дебилы!» «Я с тобой!» Демьян отставил стакан на стол, но без прорычал, тыча в него пальцем. «Здесь остаешься!» Резко выдохнул, слегка сбавляя обороты. «Я сам справлюсь, не переживай. Девочек лучше поберегите, а то мало ли, что этим уродом в голову взбредет!» «Отзвонись!» Кричали вслед друзья, когда Карим уже вылетел в коридор. Давид был рядом, четко и с подробностями рассказал то, что охрана ему поведала. Рафик со своими недоносками появились как-то внезапно, из темноты, как черти настоящие выползли. Эффект неожиданности. Кто ж знал, что все-таки мозгов в их тупых башках нет от слова совсем. Даже малость. И та отсутствует. Как они вышли за территорию. Бес рычал на парней с разбитыми губами, которые возле ворот паслись, понимая, что тупо срывает злость хоть на ком-то. Девочкам ничего не угрожала. Столько охраны вокруг. Кто ж знал, что Сафаровы все-таки решатся, да и случай подвернется. Мать ее, судьба злодейка. Слава богу, с Ариной и ее младшей сестрой ничего не случилось. Отделались легким испугом, уже в себя пришли. Приемный отец Насти собирался всю полицию на уши поставить, но Карим остановил его порыв. Я сам. Дотронулся до руки с мобильным, заставляя даже не начинать разговор. Если помощь нужна, мужчина понял без слов, так как, несмотря на погоны, сам готов был разорвать любого, кто его женщину обидит, и плевать на закон в этом случае, на то он и мужик, чтобы мог за свое отомстить. «Обращусь». Бес кивнул, перебивая, и снова начал реветь на охранников. Оставался открытым вопрос. «Где искать Александру?» «Куда-то спрятали, однозначно», – рассуждал Давид, стоя возле внедорожника рядом с Каримом. «Вероятнее всего, мы об этом месте ничего не знаем». «Ты слишком высокого мнения об их умственных способностях». Бес листал телефонную книгу, ища нужный номер. Вряд ли суперсложную комбинацию придумали. Пора уже сдать этих тварей. Пусть их крыша немного пошевелится. Да листать не успел. У Давида зазвонил телефон. Вот это, мать его, подготовка. Побольше бы таких отважных и ответственных парней. «Давид Натанович, приезжайте». В трубке раздался мужской голос, а после и заветный адрес. Один из охранников стоял в тени деревьев, когда черти внезапно появились. Драка завязалась будь здоров, только паренек решил не светиться, а после и в автомобиле прыгнул, чтобы проследить. Раньше именно в наружке и работал. Видел прекрасно, что эти идиоты девушку-беса утащили, и даже если бы бес их шефом не был, все равно бы помог. Так поступать с женщинами – это верх подлости и цинизма. «Погнали». Бес попытался сесть за руль, но Давид в этот раз остановил. Глазами к месту приковал. «Спорить, мой друг, бесполезно». «Ладно, уступаю», – проворчал Карим, а после начальник безопасности махнул рукой парням. Четыре машины резко рванули с места. Сейчас на счету каждая секунда. Главное – не опоздать, иначе без себе никогда этого не простит».